Глава седьмая. Первая битва с «Ава». Вот уже целую неделю команда находилась в процессе адаптации, а график их тренировок чрезвычайно насыщен. Каждый член экипажа был занят от подъема до отбоя. Занятия проводились как индивидуально, так и в составе всей команды. Поэтому не было времени на размышления или самоанализ. А когда голова касалась подушки... Сон, лишенность наведения, наступал мгновенно. Система регулярно представляла отчеты о состоянии команды и как корабля ковчега. Тот считал, что выбрал правильный режим адаптации. В его понимании, чем меньше свободного времени у команды, тем лучше. Следуя этому принципу, он распорядился усилить тренировочное мероприятие, чтобы поддержать высокий уровень подготовки экипажа в условиях такого интенсивного графика. Как всегда, по утрам раздался сигнал подъема. Команда на автомате начала утренние процедуры. После утренней тренировки в спортзале приняли душ. Свежие и бодрые собрались в блоки питания, которые они все время стремились назвать «столовой». В конце концов, так и сделали. «Приятного аппетита!» — пожелал команде капитан. Команда нестройно ответила и приступила, собственно, к завтраку. «Капитан, какой сегодня график занятий?» поинтересовался навигатор. «По плану у нас сегодня атмосферный полет на катере. Его перебило нами». «Настоящий не на тренажере?» «Самый, что ни на есть настоящий, поэтому будьте готовы к вылету». «Да мы всегда готовы. Капитан, а каков маршрут?» поинтересовалась Илма. «Полет тренировочный, произвольный маршрут предварительно проложит навигатор». «Наша задача — совершить кругосветное путешествие, облететь планету в атмосфере». «В принципе, ничего сложного, капитан. Маршрут проложить не проблема. Но на планете действуют радарные установки и другие технические средства обнаружения. В конце концов, ПВО разных стран, как бы нас ни сбили...» Хорошее уточнение, навигатор. «Сейчас узнаем. Система о ПВО стран на планете им не говорила». «Это знания из жизни людей, но озвучены так, как будто это само собой разумеющееся». Капитан продолжил. «Система, как быть с ПВО на планете?» Отвечала, не торопясь. «Вариантов два. Первый — облететь границы поражения, и второй, предпочтительный — задействовать систему маскировки». Капитан подумал и ответил. «Отлично, используем оба. Первый, чтобы отточить навык, а второй, чтобы осмотреть поверхность планеты». Система обозначь вход отряда АВА во внутренний периметр планеты. Система тут же образовала подробную карту и указала на вход, расположенный в Антарктиде. Местность гористая и недоступная. Не очень веселое местечко, и температура там не для АВА далеко за минус. Вы правы, капитан. Но таково положение в настоящем. В прошлом на этом континенте находились субтропики с мягким и влажным климатом. «Понятно одно. Ава не поднимутся на поверхность в этом секторе. Слишком холодно», — предположила Илма. «Пожалуй, что так, но вход именно там». Рютон поднялся и прошелся, потом веско проговорил. «Зачем им выходить в Антарктиде? Там ничего для них интересного нет. Они находятся в мантии планеты или чуть ниже, а может и ничуть» они могут выходить и наблюдать, свободно используя вулканы и, возможно, провоцируя извержения. Все выглядит естественно, и их никто ни в чем не заподозрит. Очень логично, навигатор. Система проанализировала вулканическую активность на планете и ее динамику во времени. Система подивилась находчивости капитана и команды, проанализировала запрос и выдала результат в виде графика, из которого стало понятно, что с момента входа в полость Земли Ава вулканическая деятельность на планете не отличалась от обычной, а вот последнее десятилетие вулканы резко активизировались. Вот видите, с победным взглядом проговорил Рютон, что и требовалось доказать. Ава адаптировались и теперь ищут способ связаться со своими. Не факт, что это Ава. Возможно, просто активизировалась вулканическая деятельность, возразила Адлат Илма. Предлагаю не гадать, а проверить. Выдала нами. Каким образом, оператор? Обычным. Расстреляем один из вулканов, и станет понятно, что к чему. Хорошее предложение, одобрил капитан Литон. Ну что, позавтракали? Пора за дела, готовимся к отлету. Система наблюдала за ними и была рада. Команда быстро прогрессировала, а сознание вобрало в себя составляющие обоих носителей, прошлого и настоящего. Пока получался идеальный вариант, но как будет дальше, неизвестно. Команда переоделась в летные комбинезоны. Навигатор разработал полетное задание в соответствии с требованиями системы. Остался главный вопрос – какой вулкан атаковать? Обратились к системе с просьбой подсказать цель. Та проанализировала и остановилась на одном из вулканов. «Капитан, предлагаю рассмотреть вулкан Алаид на острове Атласово». Алоид – самый высокий из вулканов Курильской гряды, 2339 метров. За последние сто лет его рельеф преобразился и обрел новые формы и воронки. Сейчас он начинает извержение. Наблюдаются выбросы пепла в атмосферу на 3,5 километра. Она показала изображение вулкана. Вполне можно попробовать. Далеко от населенных пунктов и вокруг моря навигатор закладывайте в маршрут «Оператор боевого центра, будьте готовы поразить цель!» Команда поднялась на борт катера, который поблескивал обшивкой в свете прожекторов транспортного отсека базы. Расположились на своих местах, активировали страховку, и капитан отдал команду приступить к тестированию системы. Капитан, да и вся команда были взбудоражены. Первый настоящий полет после такого длительного времени нахождения в анабиозе? Это, знаете ли, волнительно!» Получив доклады о результатах тестирования, капитан активировал силовую установку и проверил тяговые двигатели, после чего связался с системой и доложил. Все системы катера протестированы и находятся в норме. Катер к полету готов. Запрашивая разрешение на старт. Капитан, приказываю строго выполнить полетное задание и проверить наличие АВА в районе вулкана Аллаид. Во время полета не вступать в контакт с летательными аппаратами людей. Приказ понят. К старту готов. Старт разрешаю. Платформа с катером двинулась вперед и метров через 900 остановилась. Распахнулись транспортные вороты. Оказалось, что база находилась в чреве горы, и тоннель резко обрывался пропастью, уходящей вниз. Путь свободен, капитан. Удачи. Совсем по-человечески напутствовала система. Экипаж приготовится. Взлетаем. Литон активировал тяговые двигатели, и катер вылетел из тоннеля, набирая высоту, где быстро скрылся в синеве небо. Команда наслаждалась полетом. Двигатель работал идеально, и они постепенно набирали скорость. Навигатор отслеживал маршрут, который капитан ввел в навигационную систему. Пока летели в воздушном пространстве Узбекистана, их никто не беспокоил. Но как только пересекли границу России, сразу пошли запросы «Кто?», «Откуда?» и «Зачем?» Предупреждение о пересечении границы и о том, что будут приняты меры по пересечению нарушения. «Капитан, нас фиксирует и захватывает боевые системы», – доложила оператор боевого центра Верочка Нами. «Вижу помощник. Включить маскировку!» Илма тут же задействовала систему маскировки. Потеряв цель, операторы на земле начали обшаривать пространство, но ничего обнаружить не могли. Катер продолжал свой полет по запланированному маршруту. Экипаж пробовал различные режимы полета и работы катера. Не просто для проверки техники, а скорее для собственного опыта, чтобы полностью слиться с машиной и почувствовать ее как часть себя. После интенсивных тренировок значительно увеличили скорость, и вскоре достигли острова Атласова, покрытого пеплом и газами, выбрасываемыми вулканом Алаидом. В условиях невидимости, вызванной пеплом, экипаж активировал сканирующие системы, способные обнаруживать присутствие существ АВА. Изначально сканеры ничего не показали. Чтобы тщательно проверить вулкан, пришлось зависнуть над жерлом. Медленно и методично... Сканеры проследовали по жерлу вулкана и, наконец, обнаружили две особы ава, скрытые в его недрах. «Капитан, цель обнаружена, две особи ава», — доложила Адлад Илма. «Оператор боевого центра, огонь!» Нами захватила цель и дала залп. Вакуумные снаряды разорвались прямо в жерле вулкана. Уцелить после такого невозможно». Но нет, сканер показывал, что одна цель пропала, а вот вторая активировалась, и вскоре в их сторону полетел снаряд. «Нас атакуют, капитан!» «Уходим!» — почти кричала нами. Противоракетный маневр. Скомандовал капитан и заложил головокружительный вираж, краем глаза наблюдая за тактическим фреймом. А там ситуация ухудшалась. Снаряд, представляя собой огромный раскаленный оставляющий за собой дымный след камень, следовал за ними как привязанный. Эта штуковина приближалась и не поддавалась ни на какие уловки. Маневрирование не помогало. Ищерпав все возможности и потеряв надежду увести катер из-под удара, капитан бросил его в крутое пике. Команда замерла. Катер на огромной скорости несся прямо на воду. Сканер показывал глубину 500 метров. Капитан собирался вывести катер из пике у самой воды, чтобы преследовавший их боевой снаряд промахнулся и ударился об воду. Расчеты капитан производил в уме, лишь изредка поглядывая на колонку цифр, отображающих параметры полета. Существовала реальная опасность удара об воду днищем. Тогда каркас катера не выдержит, и они погибнут. Пока капитан пытался оторваться от преследования... Оператор боевого центра ввел беспрерывный огонь по преследователю. Было видно, как снаряды попадают у него, но не причиняют вреда. Это очень расстраивало нами. Рютон анализировал данные с тактического экрана и неожиданно крикнул. "Петр, не выходи из пике, погружайся в воду, а там переходи в горизонтальный режим». Невероятное предложение. А о том, что он обратился к нему другим именем, вообще не думал. Воспринимал, как само собой разумеющееся. Спорить и спрашивать некогда. Навигационный курс вел под воду. Он решил довериться навигатору и скомандовал. «Экипаж! Приготовиться к погружению! Входим в океан!» Следом катер на полной скорости врезался в воду и исчез. За ним врезался кровавый красный расплавленный снаряд. Попав в воду, сразу остыл, потерял скорость и упал на дно бесполезным куском лавы. Очень сильный удар катер выдержал легко. А вот у экипажа чуть зубы не вылетели от экстремального погружения. Команда легко пострадала, но жива. Катер на ходу. Капитан выровнял курс и теперь двигался параллельно дну, сверяясь с поверхностью дна, которую рисовал компьютер. Капитан, преследование прекратилось, цель не наблюдается. «Отлично, оператор. Объявляю тебе благодарность». «Экипаж поздравляю с боевым крещением». «Все как в прошлом. Воюем на пределе возможностей». «Навигатор, объясни, почему ты решил, что маневр под водой – это выход». «Очень просто, капитан. Разные стихии. Огонь и вода». «Навигатор, давай попроще и без предысторий». «Как скажешь, капитан. Учитывая, что наше оружие не могло поразить преследователя», Я подумал, что если он или оно состоит из лавы, то, соприкоснувшись с водой, остынет и потеряет энергию. Так и случилось. Экипаж слушал диалог напряженно, а помощник выразил общее мнение. Навигатор, ты знал, сработает этот маневр или нет? Точно не знал, но был уверен, что сработает. Другого выхода все равно не было. Молодец, навигатор, спас нас всех. Что будем делать дальше? Задала вопрос помощник. Доложим системе обои и запросим алгоритм действий. Капитан тянуть не стал, сбросил информационный пакет. Система приняла информацию и очень обеспокоилась. Ситуация развивалась неожиданно и обнажила большую проблему. Оказывается, АВА за это время эволюционировали. Обзавелись оружием, способным взбивать корабли и, видимо, готовиться атаковать цивилизацию людей. Тут же передала информацию и как корабля-ковчега, Тот, проанализировав, пришел к выводу – возникла угроза второго вторжения. Видимо, Ава набрались сил Мантии и Земли, подпитались энергией и готовились начать экспансию. Хорошо, что удалось раскрыть их планы, хоть и совершенно случайно. А экипаж катера отработал как часы. Следовало все окончательно решить с командой. Для этого необходим ее прилет на Марс. Здесь ика завершит ее адаптацию. Близится опустошительная война, а кто будет воевать? Только один экипаж и цивилизация с технологиями, не способными на уничтожение Ава, создать что-то стоящее, даже с ее помощью не успеют. Жаль потраченных сил, жаль, если были впустую все прошлые усилия. Тем не менее нужно действовать, пока есть надежда стабилизировать ситуацию, и эту надежду давала команда. Проинструктировал систему земной базы. Та, получив инструкции, сразу связалась с капитаном катера. «Капитан, первоначальный приказ отменяется. Вам необходимо лететь на Марс. Там вас встретит й ТК корабля Ковчега «Рутон». Сбрасываю курсы и координаты. Удачи, капитан!» Капитан ошарашенно сообщил новость экипажу. Они не знали радоваться или наоборот плакать. Но приказ есть приказ. «Навигатор, курс в открытый космос». «Помощник. Режим невидимости. Стрелок. Готовность к отражению атаки. Поехали!»